Глава 461. Змееволосый ублюдок. Уточни. Было заметно, как женщина напряглась, и по ее взгляду становилось понятно, что если ворон вздумал пошутить, то это станет последней каплей ее терпения. Мне написал один знакомый, сказал, что одолжит кристаллы. Одолжит кристаллы? Женщина, непонимающе посмотрела на парня. Почему это должно меня волновать? И причем здесь крыло королевы? Mm — -hmm. Разбойник на пару секунд подвис, когда мысль вспышкой пронеслась в его голове. — Погоди-ка, я что, не рассказал ей о кристаллах? Ворон быстро воспроизвел тот разговор и, перематывая его несколько раз, с удивлением понял, что да, так и есть. Он действительно не упомянул о том, как именно получает нужные для покупки очки. Все, что он ей рассказал, касалось того, что есть некое измерение, где имеется возможность заработать очки, на которые он сможет приобрести нужный навык. После этого разговор перенесся на сломанное крыло королевы-фей, и все, конец. Так, стоп. Парень действительно был потрясен этим откровением. Ведь он добывал кристаллы крови и не подумал о том, что их можно предложить вампиру в качестве оплаты. Что происходит? Уилл задумался над тем, почему, имея сильно развитое сознание и, как следствие, эндотическую память, он каким-то образом стал упускать из виду, казалось бы, элементарные вещи. В итоге он пришел к выводу, что нет никакой проблемы, и что, по сути, его мозг работает как мозг обычного человека. Как и раньше, его разум не может работать на всю катушку 24 на 7, ведь это было бы пустой тратой энергии. Просто представьте, что вы вспоминаете каждый прожитый вами день, ежедневно, ежечасно, ежесекундно, дни, недели и месяцы. Представьте, что даже когда вы спите, едите или в процессе занятия сексом, вы думаете о всех своих прожитых днях одномоментно. Поэтому вместо того, чтобы тратить свое время и энергию на такие тривиальные вещи, разум находится в режиме энергосбережения – И лишь когда вы сами делаете запрос, начинает подключать все свои резервы. Это как любой поисковик в сети. Вы просто не сможете просмотреть всю информацию, имеющуюся на серверах, за раз. Закончив самоанализом, который проходил параллельно тому, что ворон раздумывал над тем, как разыграть эту карту, он нашел подходящее решение. Что значит, что за кристаллы? Я разве не говорил? Достав один из кристаллов первой охотничьей зоны, разбойник протянул его ундель. и, не подавая виду, стал пристально наблюдать за ней. Но даже не будь он внимательным, заметить реакцию собеседницы было бы несложно. Фея, взглянув на кристалл, буквально застыла на секунду, а затем, резко схватив предмет, поднесла его к носу и, вдохнув, широко раскрыла глаза, в которых разве что не хватало блеска. Поняв, что только что произошло, она запоздала попыталась сохранить достоинство. Но, увидев мягкую, даже скорее добродушную улыбку торговца на лице змееволосого ублюдка, Ундель, цикнув холодно, произнесла. «И ты все время таскал это с собой? Так уж вышло, что я не сложил два и два. Моя вина». разумеется, твоя. Чья же еще?» Фыркнула женщина. «Ладно, ближе к делу». «Мне интересны эти кристаллы, поэтому я готова обсудить твой двухнедельный отдых за соответствующую цену. Сто кристаллов будет достаточно». «Ты, видимо, думаешь, что они в том мире, как дождь с неба падают», – парировал Ворон. «Я могу предложить один кристалл за один день моего отсутствия». «Пять кристаллов за день», – подумав немного, – предложила Ондаль. Несколько минут спустя они сошлись на трех кристаллах в день. а также на том, что в оставшиеся три дня вампирша будет пить кровь до тех пор, пока Ворон не окажется на грани смерти. В обмен, как только закончится этот период, Уилл будет свободен от сделки. В итоге, отправившись в первую охотничью зону, Ворон и богоподобные с помощью судейского приказа заключили сделку. Наказанием за нарушение оговоренных условий со стороны Ворона было ношение ошейника «Презренного». Увидев описание этого предмета, Ворон невольно почувствовал дрожь и понял, насколько хорошо богоподобный подготовился к тому, чтобы обезопасить свои вложения. Ошейник презренного представлял собой металлическое кольцо для рабов и имел эпический ранг. Его особенностью было понижение уровня всех имеющихся отношений до нейтральных, что было бы невероятной трагедией для Ворона, но и это не все. Помимо обнуления, этот ошейник еще и не позволял поднимать уровень отношений в период своего действия. Плюсом стало то, что хоть возможности ошейника и были ужасающи для любого игрока, он автоматически открывался спустя месяц. Тем не менее, даже после того, как вы освобождались от влияния этого предмета, уровень отношений потерянных из-за него не возвращался, что и было самым страшным. Наказанием богоподобного в случае нарушения сроков сделки была ежедневная поставка 10 кровавых кристаллов первой зоны в течение полугода. Да, это не так страшно, как то через что пришлось бы пройти ворону, но так как Уилл не собирался обманывать оппонента, то он думал только о том, что в случае чего в его распоряжении будет добывающий кристаллы раб. Обсудив детали и выбрав дату, до которой все должно было быть улажено, оба получили соответствующее оповещение о том, что они теперь под наблюдением. После чего Уилл направился в охотничью зону. Обменяв все кристаллы, что он получил, Ворон взглянул на баланс, и теперь вместе с тем, что у него было ранее, выходило... Системные очки 2590. Что ж, пора покончить с этим. Открыв магазин и введя название нужной позиции, Уилл приобрел крыло. И вновь взглянул на описание, пытаясь понять, что же в нем все-таки привлекло Ундель. «Сломанное крыло королевы-фей. Ранг серебро». Описание. Это крыло ранее принадлежало королеве-фей Ильяне, правившей облачным лесом сотни лет назад. Крылья-фей являются путеводителем их жизни и отображают не только статус, но и силу их обладательниц. По рисунку этого крыла можно догадаться, что королева Ильяна обладала могуществом трех природных стихий, но, к сожалению, теперь это всего лишь реликвия, не обладающая и таликой мощью прежней хозяйки. Читая это, Ворон вспомнил, как натыкался на нечто подобное в доме у принца Эсмы, выбирая себе награду. Там тоже было множество вещей, обладающих историей, но не имеющих каких-либо встроенных навыков или бонусов к характеристикам. Имея теперь некую свободу, Уилл почувствовал, что настроение значительно приподнялось при мысли о том, что скоро он вернется домой. Но когда по возвращении встретил он Дель, разбойник резко помрачнел, так как женщина, не размениваясь на слова, тут же приступила к трапезе, не дав сказать ему и слова. Но уж нет. Ощущая ее острые клыки и чувствуя головокружение, зло подумал парень. «На этом мы не закончим». Когда полоска его жизни уже приближалась к концу, интуиция начала кричать, и, чувствуя неладное, он, резко оттолкнув фею, быстро осушил подготовленную бутыль. Ворон гневно посмотрел на женщину, увидев на ее лице усмешку, прищурившись, прохрипел: «Какого хрена ты творишь? Прости!» С наигранной невинностью ответила он Дель, и, словно удаляя излишки губной помады с уголков в губ, аккуратно вытерла капли крови. «Я не смогла сдержаться, ведь у нас осталось так мало времени!» «Держи себя в руках!» «Не веря ни единому ее слову», — ответил разбойник. «Иначе я подумаю над тем, чтобы продавать кристаллы крови кому-нибудь другому». «О, «О чем ты?» — встрепенулась Ундель. «Я подумал, что раз ты в восторге от них, то почему бы нам не сотрудничать после того, как все это закончится?» «И что же ты хочешь получить от бедной женщины?» Перебирая черепки в своих волосах, она, не мигая, смотрела на парня. И иногда, слегка приподнимая уголки губ, демонстрировала клыки. «Думаю, мы сможем договориться. Например, мне интересно, как ты смогла получить такое мощное природное пламя, при этом не имея питомца? Или зачем ты прокляла древо познаний? Зачем тебе нужны были семена, что ты украла у него? В общем, мне много интересно. Значит, информация — это цена на первое время». «Тогда давай обсудим поподробней». «Сперва я улажу свои дела, и только после этого мы вернемся к вопросу». Ундель улыбнулась и, наконец, вспомнила о том, ради чего ворон прервал составление кровавого договора. «Итак, где же крыло?»